над моим домом, и управляя им и своим имуществом, которое в нём оставил. Я вижу, как растут мои стены, мои деревья, мои доходы, или как они понизились тривлетительно на два пальца с тех пор, как я уехал. Перед моими глазами стоит дом, витают образы покинутых мест. И если бы мы наслаждались лишь тем, что находится в наших руках, то прощай, наша рекиу. Как только мы заперли их в шкатулку. И прощай, наши дети, если они на охоте. А мы хотим, чтобы они были поближе. А если они в саду, это далеко или нет? А на расстоянии полудня в Нова-Перегона. А 10 лье Это далеко или близко? Если близко, то как же обстоит дело с 11-ю, 12-ю или 13-ю? И так шаг за шагом. Поистине, я полагаю, что та жена, которая вздумала бы предписать своему мужу на таком-то шагу кончается близко. А вот на этом начинается далеко. должна была бы остановить его как раз посередине. Пусть установленный предел исключит споры. Я пользуюсь разрешением и словно из конского хвоста волос за волосом вытяну то одно, то другое, пока он, мой противник, не проиграет, одураченный, так как куча исчезает.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 Или что тебя любит другая? Или что ты пьёшь вину? Или что как-нибудь развлекаешься? И что тебе одному хорошо, когда ей самой плохо? Разве не похоже на истину, что сопротивление и противоречия сами по себе их поддерживают и занимают, и что они бывают довольны, когда вызывают ваше неудовольствие?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 А его отсутствие для меня ещё сладостней, чем присутствие. Да и какое же это отсутствие, если располагаешь средствами